ПОВОРОТ Мы продолжаем свое дело Король со своим начальником артиллерии отправился в горы Они захватили с собой в Савойю 40 пушек Сопровождали их полторы тысячи пеших Две тысячи конных, маршал Бирон, граф де Суассон и многие другие Храбрый Крион командовал французской гвардией Наконец-то вновь забрезжили ратные подвиги. Их давно не доставало. Истая удача, что герцог Савойский нарушил договор, не отдал ни маркграфства Салутсо, ни провинции Бресс. Потому-то и отправились они в Италию без дальних слов отобрать эти области. Дело было осенью 1600 года. Герцог Савойский, без сомнения, выполнил бы договор, если бы цезарь, сын Габриэля, по-прежнему был наследником французской короны и его зятем. Сын Габриэля не был уже ни тем, ни другим. В скором времени королю предстояло через подставное лицо вступить в брак с принцессой Тосканской. Чужестранная королева должна была незамедлительно отплыть на корабле во Францию, и привести очень много денег на своей галере, стены которой, по слухам, были выложены великим множеством драгоценных камней. Габриэль де Стре не имел их в таком количестве. Старые боевые товарищи короля любили ее от того, что он любил ее. Все равно с обстоятельствами надо считаться. Ни корабля с сокровищами, ни такого веселого похода, От покойницы ждать не приходилось, а по посему никто не оплакивал ее, в особенности на людях. Они твердили, сам король утешился, не только потому, что он женится на чужестранке. Через четыре месяца после утраты возлюбленной он взял себе новую, находка неизудачных. Матушка ее, например, заколола кинжалом пажа. Несладко живется с ней королю. Он сам рад избавиться от маркизы и выступить с нами в поход. Пока по каменистым тропам втаскивали пушки, воины не знали, чему больше девиться, трудному ли начинанию короля или тому, как благополучно оно осуществляется. Одна единственная ночь, и разом захвачена в двух областях две крепости. Маршал Берон не встретил значительного сопротивления в Брессе, а господин де Крики занял жемчужину Савойи Монмелиан, пока что только город, а не замок. Крики де Бланшфор, де Канапль, 1567-1638 ⁇ французский полководец и дипломат. В 1605 году стал начальником французской гвардии. Примечание редакции. Замок был сильно укреплен и, как горная крепость, не имел себе равных. Однако и до него очередь дойдет неминуемо. Пока же пушки были двинуты против другой твердыни. Пушка на лафете весила 8 фунтов. В каждую впрягали по 23 коня в Большие Кулеврины по девятнадцать. Храброму Криону больше по душе было бы открытое поле битвы, нежели ущелье между скалой и горным ручьем. Ему хотелось по старой памяти бросить в атаку своих французских гвардейцев. Но ничего не поделаешь. Эта страна создана для начальника артиллерии. Его пушки творят чудеса без всяких битв. Когда мы подступили к Шамбери... Тамошний гарнизон собрался было обороняться. Господин Дорони даже не пустил в дело батарею в шесть орудий, только показал ее, как ворота уже распахнулись, и мы вступили в город. Жители встречали нас так, словно мы высшие существа, хотя боги древности были менее тяжеловесны, чем мы со своим обозом. Впрочем, мы мигом стали легконогими и задали балл. Одноглазый Арамбюр сказал своему другу, в то время как они с трудом карабкались вверх. — Кого мы чествовали на этом балу? — Мадам Дерони, из почтения к пушкам ее супруга, которые много красивее ее. — Маркиза ничего не стоит. Новая королева будто бы не разумеет по-французски. — Вспомни прошлое, Крион. — Не вспоминай прошлого, Арамбюр. Что было, то сплыло. То ли еще приходилось нам хоронить. Она была прекрасна и добра. Неужели король забыл ее? Давлее дне везло бы его. Вот сейчас он карабкается вместе с нами. Тут им пришлось задержаться. Остановилась вся вереница войск, необозримая в своих изгибах, стиснутая между скалами и горным ручьем. Тучи хлынули на нее дождем, которым грозили давно, а когда они разошлись, в небе вдруг вырос замок, прежде он не был виден. Шагая впереди войска, начальник артиллерии обратился к королю Сир, Шарбоньер. «Стоит вашему величеству приказать, и мы возьмем его». «Мне легко приказывать», — в полголоса отвечал король себе в бороду. «Господин начальник артиллерии». Вы и так уже промокли насквозь, невзирая на толстый плащ. Подвезите орудие, не забудьте также ядра, порох, все запряженные четверней повозки со снаряжением. Работы хватит на три дождливых дня. Ронни закончил все в тот же день. От усталости у него по телу разлилась краснота, пришлось пустить ему кровь. На другое утро он опять был на коне. Он хотел отправиться на разведку. Замок был окружен скалистой броней, более несокрушимой, чем бывает обычная земная кора. Господин Дорони надеялся нащупать слабое место. Но тут, наконец, потерял терпение храбрый крейон «Проклятие!» — вскричал он. «Господин начальник артиллерии, вы, видно, боитесь, что будут стрелять? В вас, может быть, только не в меня!» Тогда начальник артиллерии... Решил научить его уму-разуму. Взял полковника за руку и с ним вместе вышел из-за прикрытия. Назидательно свистели мимо их ушей пули, пока Крион не сдался. «Теперь я вижу сам, прохвостом дела нет ни до вашего жезла, ни до моего креста Святого Духа. Они чего доброго могут подстрелить нас, уйдем под прикрытие». «Вы храбрый и честный товарищ», — сказал Крион от восхищения перед начальником артиллерии, забыв о перенесенном страхе. А прежде смотрел на него не иначе, как на извозного подрядчика. В войске составилось новое представление о рони Во время этой войны королевство по-настоящему узнало то, на что не раз роптало раньше с меньшим правом — тираническую власть. Король сделал своего Рони всемогущим, дабы тот выиграл для него войну. Финансы и артиллерия в руках одного министра дают такую мощь и силу воздействия, от которых можно содрогнуться. Рони приостановил все платежи государства, кроме затрат на военные нужды. Он заставил людей по суше и по рекам подвозить к самому театру военных действий неимоверные тяжести, составляющие его боевое снаряжение. И, наконец, что было самым непривычным, он начал гонение на нерадивых и изменников. У него в артиллерии все офицеры-молодежь, которая преданы ему и зорко следит за высшими чинами. Маршал и губернатор по заведенному обычаю имел бы полное право вступить в особое соглашение с врагом, а потому предпочел бы не слишком рияно побеждать его, и в конце концов оба, маршал Берон и герцог Савойский, поделили бы между собой выгоды. Что касается герцога Савойского, он полагался на Берона, не считал нужным тратить на борьбу с ним большие усилия в своей провинции Бресс. Но Берон волей-неволей вынужден идти от победы к победе. Артиллеристы господина Рони ничего знать не желают и зорко следят за ним. Эта война совсем необычная и всецело находится во власти короля. Кто идет своим путем, того тотчас объявляют изменником. Вот увидите, от начальника артиллерии все равно не скроешься. Грабить и резать тоже не разрешается. Население приказано щадить. Король сказал что враг его герцог, его обновленное войско дивится ему. Об его министре у нас тоже создается новое представление. Может статься, он вовсе не пугало, а великий слуга великого короля. Перед горной крепостью Шарбоньер Ронни немало положил терпеливых трудов, прежде чем пушки были установлены надлежащим образом. Черная ночь, непрерывные потоки дождя, 400 волонтеров, швейцарцев и французских гвардейцев каждому начальник артиллерии обещал по икю. И тем не менее, промокнув до костей, они побросали всю работу. Ему пришлось силой извлекать их из-под крыши, при этом он даже лишился нескольких человек. Сам он был в грязи по уши, спал всего час, Зато к утру шесть кулеврин были установлены. После этого начальнику артиллерии пришлось вступить в пререкание с королем. Королю не терпелось увидеть действие огня до сумерек. Рони возражал. Сперва надо было подмастить под орудие настил из балок, а также замаскировать их ветками. Король разгневался. «Вы во всем хотите главенствовать?» «А глава я...» после чего верный слуга уступил, хоть и с недовольством, и лишь науки ради. Попытка не удалась, как и следовало ожидать. У меня нет охоты стрелять по воробьям, сказал начальник артиллерии и оставил королевское величество под дождем. На утро густой туман застлал горизонт вместе с мишенью. Ни следа крепости. Король высмеивает своего начальника артиллерии. Тот не унывает. Едва рассеивается мгла, как он наводит орудие. Одно, которое он навел собственной рукой, пробивает брешь в укреплении. Сверху отвечают, канониры короля падают, он насчитывает десять убитых, среди них двух офицеров. Генрих говорит про себя. «Мой начальник артиллерии был при Иври. Трудно поверить этому. Там сражались по-иному. Я бы сказал, тогда мы умирали во оружие". Он был покрыт рубленными и колотыми ранами, Высокоторжественная процессия провожала его домой. Странный человек. Всем мы странные люди. Трудно постичь, как можем мы продолжать свое дело после всего, что произошло и что осталось позади. Когда у них там вверху взлетела на воздух пороховая башня, они капитулировали. И начальник артиллерии верхом на статном коне совершил въезд, а жители встречали его, стоя на коленях. Когда они показали ему своих раненых, он при виде стольких растерзанных, обожженных тел смягчился и предоставил им почетные условия сдачи. Только из суммы, которую он потребовал, выторговать ничего не удалось. От замка шли каменистые уступы покрытые скудной растительностью. Там прогуливался король с начальником артиллерии. Он один во время беседы созерцал горный кряж, светлый, как стекло. Начальник артиллерии не замечал пейзажа. Он был всецело занят мыслью взять теперь и Монмелиан. «Эта крепость неприступна», — в один голос сказали ему на военном совете. То же во время прогулки утверждал и король, однако в тайне думал раззадорить этим начальника артиллерии, чтобы он превзошел собственное мастерство. При этом король созерцал горный кряж, светлый, как стекло, голые вершины, холодные прозрачные краски, которыми ранняя осень покрывала далекие зубцы и утесы. Над снежными просторами парило небо, голубое и пустынное. Будь это родные пиренеи, на голову короля — На лесистые горы лились бы потоки слепящих лучей. Здесь же воздух легкий и морозный, он так и просится в грудь и отчетливо рисует очертания мишени, на которую мы направляем пушки. Начальник артиллерии напомнил королю один случай. Он постоянно напоминал ему о чем-нибудь. Герцог Савойский осматривал королевские пушки в арсенале, когда договор еще не был нарушен, и отношения казались дружественными. Герцог был с первого взгляда потрясен мощной артиллерией, почему начальник ее сейчас же заверил его. «Сударь, этими пушками я возьму Монмелиан. Ух, как тут затопал ногами горбатый герцог, и весь побелел от бешенства» если не от страха. Господин начальник артиллерии сказал король, вы требуете месяц сроку для захвата крепости. Это гордость герцога. Так быстро вам не завладеть ею. Но все равно даю вам месяц сроку и предоставляю свободу действий. Я буду лишь зрителем. Господин Дерони... Не желал и слышать о том, чтобы королевское величество подвергалось всем опасностям осады. На самом деле он боялся, как бы король не стал мешать ему. Чем он будет дальше, тем лучше. Король понял, а потому перевел разговор. Он сказал, что путешествие — это весьма приятное, не будь шальных пуль. Ему оно освежает тело и душу, ибо здесь он отдыхает от женщин, а значит, и от сводников. Во время этой речи короля начальник артиллерии покосился на него сперва сурово, потом с усмешкой. Он был выше своего государя, но при быстрой ходьбе подавался теперь вперед своим негнущимся станом, а руки любил держать за спиной. Король сохранил прежнюю ловкость движений, он спрыгнул с уступа и вернулся с осенним цветком в руке, не прервав своей речи. Господин начальник артиллерии, впервые здесь, в горах, чувствую я приближение того времени, когда женщины перестанут восхищать, а значит и мучить меня. Из всех одна лишь была моим счастьем и моим владением. Это не воротится никогда. До сих пор он ни разу не упоминал об утраченной. Наступило молчание. Сир отважился немного, погодя Рони. Корабль с вашей августейшей королевой и великим множеством денег принесет вам то и другое: владение и счастье. Вам прискучили лишь любовницы, с чем вы согласитесь без труда, когда я расскажу вам историю одного короля былых времен. И рассказал королю не что иное, как его собственную историю, и притом с нравоучительной целью. «Хотя будущий герцог Сюлли и был моложе своего государя, однако считал себя призванным поучать его во всем, будь то артиллерия или любовь». «Шестьсот лет тому назад», — начал господин Дерони, — «у одного прославленного властителя Востока умерла самая любимая наложница». «Прошло шестнадцать месяцев», — подумал Генрих, поняв намек. В порыве горя султан дал торжественную клятву, утверждал сказочник. Он поклялся, что никогда не переступит порог своего гарема. Но подобное намерение противоречило его природе, отчего всякий, кто имел честь приблизиться к нему, опасался за здоровье короля. — Да, да — вскричал Генрих, — при восточных дворах в большом ходу сводники. Могу себе представить, как они докучали государю. «Во всяком случае, он не заставил себя долго просить», — отвечал Рони. «Он купил для своего гарема восемнадцатилетнюю девственницу». «Которая уже отнюдь не была таковой», — вставил Генрих. «В той мере, в какой эта оговорка может служить извинением, я принимаю ее», — сказал протестант. «Печаль и осиротелость легко переходят в необузданную жажду утех». Так и случилось с нашим султаном. Он не ограничился одной единственной покупкой. Он приобрел много женщин, среди них даже кузину своей усопшей повелительницы, должно быть из уважения к ее памяти, и подумать только. Он водил своих мимолетных подруг в тот же пышный приют некоего ростовщика, который так часто видел в своих стенах самого султана, вместе с его бесценной повелительницей. Генрих пошевелил губами. Хотя слова его были маловнятны, Рони переждал. «Этот султан», — шептал Генрих, — понял, что ему больше нечего ждать от любви. Он махнул на себя рукой, он опустился ниже дозволенного ему предела. Рони ничего не слыхал. Он впервые с начала их прогулки созерцал горный пейзаж. Мы забыли о восемнадцатилетней девственнице, — заметил он наконец. В самом деле Генрих был удивлен. Ваш султан очень забывчив, господин начальник артиллерии. С ним нередко случалось, особенно на войне, что новая возлюбленная ускользала у него из памяти на день, а то и на неделю. Затмился день тоскою. Ничего похожего с ним не было. Жестокое прощание. Избави Божию. Он только радовался. Сказочник рисовал теперь другой образ — несговорчивого визиря. У нашего султана был суровый, расчетливый визирь. Этот сановник уже и с не ладил из-за того, что она со всей своей семьей очень дорого стоила государю, а под конец даже пожелала стать королевой. Новая же с этого начала. Мало того, что отец этой особы продал ее невинность султану за сто тысяч золотых, и визирю пришлось выплатить их. Как описать ужас сановника, когда его государь показал ему бумагу за печатью и подписью, где алчной особе был по всем правилам обещан брак? Визирь просчитал до трех и затем разорвал Высочайшее обязательство. Господин начальник артиллерии, вы сочиняете сказки. Король остановился и вперил взгляд в своего спутника. Этого вы не посмели сделать. А какой бы из этого был прок, возразил Рони, вы написали бы второе. Вы были без ума от мудмазель де Транк и боялись только как бы не упустить эту, подобно той. Вашему слуге оставалось лишь возможно скорее женить вас на богатой принцессе. Король скорчил гримасу. И получили мы меньше половины того преданного, какое потребовали. Но мне пришлось согласиться, чтобы оплатить эту войну. А мое брачное обязательство осталось в руках господина Детранга, того самого, что стоял у смертного адра короля, моего предшественника, и держал ему подбородок, чтобы он не отвалился. Вы могли придумать что-нибудь поумнее, господин начальник артиллерии? Так уж, видно, суждено, — начал было Рони. Никто не узнал, что именно суждено, ибо начальник артиллерии закрыл рот и даже опустил веки. Этого за ним не водилось. Король зашагал снова быстрее прежнего. По оголенным осенним садам горного склона молча шагали они, начальник артиллерии подле короля, который спрашивал про себя, что же суждено. «Любви длится вечно. Наверное, не это. Я так же мало люблю Генретту, как она меня. Я спешил покорить ее» потому что нельзя терять время, когда стареешь. Ноги мужей, которые вынесут тебя уже у порога, вот что мне суждено. Господин начальник артиллерии, выкладывайте ваши истины. Я жду от вас истин. Голос слуги не был, как обычно, сух. Как ни странно, он чуть не дрожал, сир. Самые суровые истины — «Относятся ко мне самому. Я ревновал вас к вашей бесценной повелительнице, которая вас любила и была вашим владением. Как бы то ни было, я выполнил свой долг перед королем и не смею каяться в этом. Остальное довершило смерть. И теперь вы шагаете по этим уродливым уступам со мной одним». Генрих думает, «Верный слуга». Примерный слуга на перегонки со смертью освобождает меня от всех, кого я люблю. Чей теперь черед? Рони не заставил его долго ждать. Он назвал изменником маршала Берона, которого Генрих любил. Когда Генрих возмутился, он привел ему доказательство измены. Ваше Величество, соблаговолите сами посетить место его подозрительных действий. «Господин начальник артиллерии, вы хотите, чтобы я вам не мешал здесь?» «Сир, здесь и повсюду вам надлежит побеждать. Мне враг всякий, кто становится нам поперек дороги». Снова послышался знакомый, непоколебимый тон. «Снимите с меня голову. Если же вы оставите ее мне, то падут головы тех, кто изменяет королю» будь это даже люди, получившие от него обещание за подписью и печатью. Мстительность делает их заговорщиками против моего государя. Господин начальник артиллерии, вы считаете, что одна лишь ваша голова прочно сидит на плечах? Не хочу верить, что вы правы. На том окончилась их прогулка. Генрих думает... Под конец он всегда оказывается прав».